«Я все равно узнаю правду», — сказала София на четвёртый день нашего путешествия, составляя в своей маленькой голове очередной коварный план по новому допросу. «Сколько нам всего ехать до Хольграда?» — поинтересовался я. «Нам еще пять суток». Вслед за эксом, ходившим в вагон ресторан, в купе вошел наместник императора Раддак. «А вот вы, похоже, уже приехали». Стуканули все таки твари. Выждал очкарик пару дней и побежал жаловаться. Но ничего, время-то прошло, так что теперь пусть еще докажет, что что-то было. Однако оказалось, что доказывать ничего и не нужно, да и некому. Наш недавний знакомец Аристо теперь уже отправился в лучший из миров. Короче, помер он, точнее замочили его, и не абы где, а в сортире. Тут, хочешь не хочешь, а я взглянул на Софи. Неужели и правда мелкая с цепи сорвалась и пустилась во все тяжкие? А можно чуточку больше информации? Заискивающе поинтересовался я у наместника. «Гладиус Шубштау», — сказал Раддак, но, увидев полное непонимание на наших лицах, тут же поправился. «Сын Виконта». «Ага, вот теперь по лицам вижу, что вспомнили». «И что именно случилось с сыном Виконта?» Я злобно зыркнул в сторону Софи, но та лишь насупилась и показала мне язык. «По факту, разодрал его зверь, или кто-то постарался сделать так, чтобы похоже было на зверя?» Наместник недобро сверкнул глазами. Но лично я склонен считать, что сын Гладиус пал смертью храбрых, сражаясь с волком, который проник в вагон на одной из станций. Раддек уселся рядом со мной. Но это моя версия. У его выжившего охранника она кардинально отличается. Парень утверждает, что в самом начале поездки между вами возник конфликт. И лично ты, он больно ткнул меня пальцем в ребра. Угрожал своим револьвером. А потом кто-то из вас вообще прямым текстом угрожал убить сына Виконта в туалете. Что скажете в свое оправдание? Что тут было сказать? Мы лишь молча переглядывались между собой, прожигая друг друга взглядами. Я вас услышал. Нарушил тишину Радок. И рад слышать, что никто из вас не причастен к этому прискорбному происшествию. Однако... Обстоятельства таковы, что погиб любимый сын Виконта, и необходимо отыскать виновного в его гибели. «Простите, но я не понимаю, к чему вы клоните», — честно признался я. «Как я ранее и сказал, вы уже приехали. Но вам очень повезло. Везение заключалось в том, что нас высаживали не для ареста и последующей казни за вопиющее нарушение правил и жестокое убийство аристократа». Нам повезло, что убийца, кем бы он ни был, обставил все так, словно пухлого очкарика прямо в сортире разодрал зверь. Точно сказать было невозможно, но по характерным ранам на теле круг подходящих подозреваемых сводился к монстру семейства псовых, что в нынешних реалиях означало оборотня, вервольфа или волколака. Везение в том, что в двух близлежащих городках как раз орудовала подобная тварь. «И вашей команде выпала честь очистить эти земли от чудовища, «Без верительных подписей от мэрии обоих городов вас не пустят в академию?» – перебил я наместника. «В общем-то да, мы не пускаем в Хольград тех, кому отсекли голову за убийство аристократа», – улыбнулся Радок. «Так что, ребятки, вы уж постарайтесь. Это в ваших же интересах, и времени у вас только две недели». Вот и съездили на север, хотя тут тоже уже не летняя погодка, и за окном виден снег.